«Вы удивительно беспечны и крайне безрассудны, мадемуазель. Но на сей раз даже я согласен с вами», признал Лукас, разводя руки. «Нашей команде ни к чему неприятности. Пусть проблемы улаживает темный. И если вампиры окажутся не склонны к переговорам, хм, я им не завидую. Ага, одной звездой на южном небосклоне станет поменьше», — хмыкнул Рэнд, И констатировал нахально глазея на рыжего демона. Что ж, на сон грядущий, нам осталось решить только один вопрос. Поведайте же нам, месье, какой! попросил маг, нисколько не смущенный таким пристальным вниманием. Ведь оно было доброжелательным, и никаких экзотичных предложений от приятеля, не разделявшего вкуса Гелада, последовать не могло. А кто будет писать отчет? Вскочив из кресла, огласил повестку Финн, обведя компанию взглядом родины-матери с плаката «О поиске добровольцев». «Рагира, конечно!» – беспечно предложила кандидатуру Элька, ткнув пальцем в направлении библиотеки. «Лучше него – знатока эпистолярного жанра. Этот уникальный случай никто не опишет». «Сеорита решила с сегодняшнего дня взвалить на старого библиотекаря всю самую непосильную работу». «Возжелав проверить, не смогу ли я вторично за одну жизнь расстаться с бренным телом?» Сварливо поинтересовался вездесущий дух откуда-то из района потолка. «Почему же старого?» У неуемной хаотической колдуньи нашлось только одно возражение. «Привет! О чем речь?» С другого конца той же плоскости вопросил веселый босок. «Кстати, Феован спасен от багровой жары». «Противоэпидемиологическая работа проведена. Купели насыщены целебным отваром. Аквиана, то есть я, ее глазом!» Скромно уточнил довольный связист. «Все, чего надо, в храмах провозгласила. Самое время меня похвалить. Вам не кажется?» «Кажется!» Запрокидывая голову к потолку, остававшемуся твердым, но в то же время ухитрявшемуся идти какими-то волнами, «Словно воздух пустыни в знойном мареве», – рассмеялась Элька. «Ты молодец!» – искренне заявила Мирей, пока Рент пытался повторить, коверкая самым немыслимым образом научное слово, вернутое силой посланникам во фразу, и вся команда присоединилась к похвалам, млеющему от самодовольства связисту. Элька эдак небрежно продолжила. «Мы, кстати, тоже умницы. Другое дело только что закончили». Оно было таким же трудным, как мое, — заинтересовался связист. Сущие пустяки, — отозвался Финн, прекратив издеваться над ни в чем не повинным словом противоэпидемиологическое. Всего-то Лукасу, Галлу и Эльке пришлось освободить из тюряги в горе Темного Бога, чтобы он на алтаране не гадил. А тот, между прочим, про дела прошлой Гала и про истинную суть Лукаса сболтнул. Так что мы теперь все в курсе что Гал – легендарный утренний убивец, а Лукас – рыжий с рогами, но хвоста и копыт у него нет. Сиорита права, не доверяя отчет Полторану никому другому, кроме меня. Столь варварски сделанные комментарии способны лишить эпическое полотно истории всякого блеска. Моментально вмешался призрак, до глубины души оскорбленный финновской трактовкой ситуации, и даже изволил проявиться, Неторопливо отделившись от потолка, прозрачный Сиор спланировал вниз и, вольготно расположившись на диване, обрел вещественность. «А, следовательно, и премиальных», — тонко намекнул Лукас, вздернув бровь. «Да я что, разве претендую на славное право составления отчета?» Размахивая руками, начал оправдываться Рент, очень ценивший свой гонорар. «Разве ж я отбиваю его у Рагира? Кто он и кто я?» Тень короля, знатный Сиор, и я, так, маленький воришка с помойки. Да и вообще, я уже все буквы забыл, читать не умею, а уж писать тем более. В таком случае, что же вы делаете в библиотеке, Сиор Фин? Язвительно поинтересовался Рагира, постукивая пальцами по дивану. «Картинки смотрю», – смущенно признался Рент, ковыряя указательным пальчиком обивку кресла и добавил полушепотом «Под хихиканье коллег». «Неприличные?» «Опс! Да уж, вы время не теряли!» Переварив сообщенную финам новость, выдохнул связист и, изнемогая от любопытства насчет Алтарана и по поводу того, как команда примирилась с кровавой историей из Гала и происхождением Лукаса, взмолился. «Отчет он, конечно, отчет, но расскажите же, как дело-то было! Не томите!» Утром. Объявил изгал столь непререкаемым тоном, что спорить с ним в свете новых данных никто не решился. «Всем давно пора спать». «Хорошо. Утром, значит, утром. Потерплю чуток». Покорно согласился связист, вовремя вспомнив, что живые существа для нормального функционирования нуждаются в отдыхе, и заискивающий уточнил Рагира. «Слушай, а ты за меня отчет не напишешь?» «Думаю, мы сможем договориться, сёр посланник», промурлыкал эльтарийский дворянин, прикидывая, какую пользу он сможет извлечь из этого поручения. Связист и Рагира начали торговаться, а команда, только сейчас почувствовав, насколько все устали, начала расползаться по комнатам. После того, как схлынуло радостное возбуждение от удачно завершённого дела и напряжение от оглашения старых тайн, Осталась честная усталость и желание добраться до манящей обещанием отдыха кровати. Нырнула в свою спаленку Мирей. Помахал друзьям Макс, как всегда зацепившись футболкой за дверную ручку. Отвесил изящный поклон и сверкнул прощальной улыбкой Лукас. Спустившись на первый этаж, открыто зевнул и исчез в своих комнатах Рент. Элька же была остановлена у дверей галом. Судя по сверхсерьезному виду воителя, он опять собирался читать очередную нотацию столь же эпических масштабов, как отчет Рагира. Почему поздно ночью рассказывать интересную историю связисту было категорически запрещено, а мучить девушку нравоучительной проповедью не только можно, но и нужно, оставалось для Эльки неразрешимой загадкой. Но спориться с Галом она не стала, не стала и ждать, логичных объяснений происходящему. Поняв, что он желает что-то ей сказать, Элька открыла дверь и кивком пригласила Гала в комнату. Мыша отцепилась от запястья хозяйки и нашла приют в складках раздвинутой шторы. «Мужчине не должно заходить после захода солнца в комнату к даме и оставаться с ней наедине». Принялся отказываться хорошо воспитанный, Иногда девушке казалось, что даже перевоспитанный, в смысле избытка признака, воин. «Обещаю, что сегодня не потащу тебя в спальню и не затравлю мышей!» Торжественно поклялась Элька и, не зажигая света, хватала огней звезд, вошла первой. Гал нехотя последовал за ехидной девчонкой, ибо все-таки считал нужным продолжить разговор, но дверь не прикрыл, соблюдая хотя бы минимум приличия. Скрестив руки на груди, воин вздохнул и произнес. «Ты должна пообещать, что будешь осторожнее. Нельзя так рисковать жизнью и душой. Ты ведь не глупая девушка, Элька. Неужели не понимаешь, что такая неосмотрительность просто опасна? Не всегда я или кто-то другой сможем защитить тебя». Запросто плюхнувшись прямо на ковер и сдирая с ног кроссовки, Элька вскинула взгляд на темный силуэт собеседника и, категорично помотав головой, упрямо заявила. «Гал, это ты не понимаешь. Ты ничего не понимаешь. Я веду себя так, как считаю нужным, так, как велит мне моя душа, чтобы жить в той легкости и радости, гармонии с миром, к которой я пришла, когда метаморфы позвали меня за собой. Это раньше я слишком многого боялась». Слишком многие правила опасалась нарушить, слишком многого страшилось лишиться. Теперь все иначе. И я не собираюсь делать ни шагу назад к той серой тоске, которая временами захлестывала душу. Я радуюсь каждому мигу, в котором живу. Каждый мой день равен целой жизни, прожитой по всем правилам, но омерзительно скучно. Если ты в этом видишь опасность, извини, я никогда не стану прежней. Не буду заново учиться осторожности. Я свободна. И эта свобода мне дороже всего, даже твоего мнения о моем интеллекте. Можешь считать меня дурой. Это я переживу. Кроссовка с мягким стуком упала на ковер, словно поставив точку в разговоре. Элька потянула вторую. Мне не стоило оскорблять тебя. Приношу свои извинения. Вспомнив, как орал на девушку на склонах горы, Узилище Темного, покаялся Гал и снова тяжело вздохнул, понимая, что его просьба нисколько Эльку не тронула. «Ладно, нафиг!» – беспечно отмахнулась Элька, бросив вторую кроссовку. «Иди лучше спать. Я хотела только сказать, что не стоит тебе пытаться выбирать мой путь за меня. Я тебя люблю. Ты классный мужик, Гал. Но с такими заморочками, что будь каждая из них камнем, Гора была бы куда выше Ародрима. «Доброй ночи. Надеюсь только, что ты шутила насчет желания стать вампиром». Коротко усмехнулся польщенный забавный похвалой Гал, поворачиваясь к выходу. «Ну, пока не попробуешь, не узнаешь?» Коварная улыбка скользнула по губам Эльки, и в ответ на подозрительный взгляд вспыхнувших в сумраке зеленым пламенем глаз воина девушка заливисто рассмеялась. Потом встала, и босиком пошлепала к двери, чтобы закрыть за изгалом. У косяка воин остановился и уже спокойно сказал. «Что ж, раз ты не желаешь быть осторожным, нам придётся заниматься куда больше, чем раньше. Жду завтра в семь утра в тренировочном зале». «Это месть?» – простонала девушка, стукнув кулачком по груди Гала. «Ничуть», – позволил он себе почти весёлую улыбку. «Это стратегия. Если тебе недорога собственная жизнь, должна же она быть дорога хоть кому-нибудь!» «Знаешь, я могла бы вернуть тебе эту фразу!» — шепнула Элька, внезапно резко посерьезнев. «Теперь знаю. Спасибо!» Торжественно кивнул воин и, коснувшись щеки Эльки нежным поцелуем, вышел из комнаты прежде, чем девушка успела что-то сказать или сделать в ответ. Конец третьей книги. Читала ведьма. Книга озвучена с согласия автора.